Братья Гримм, Рапунцель Давно это было. Жили на свете муж и жена. У них долго не было детей. И, наконец, появилась у женщины надежда, что ее желание будет исполнено. По соседству с ними был замечательный сад, в котором росли необыкновенные цветы, всевозможные овощи и травы но сад был обнесён высокой оградой, и никто не осмеливался войти туда, потому что он принадлежал могущественной колдунье. Стояла как-то женщина у окна и любовалась прекрасным садом. Вдруг она заметила грядку спелого редиса. Он выглядел таким свежим и вкусным, что ей очень захотелось его попробовать. С каждым днем это желание возрастало – А так как женщина понимала, что его нельзя выполнить, то сильно захворала, становилась все тоньше, бледнела и слабела на глазах. Муж ее очень переживал и как-то спросил, что с тобой, дорогая жена? Ах, ответила она, если я не попробую редис, что растет в саду у колдуньи, я тогда умру. Я не дам тебе умереть, сказал муж, он очень любил свою жену. На закате солнца он перелез через каменную стену в сад колдуни, сорвал несколько плодов и принес их своей жене. Она сделала из редиса салат и тут же его съела. Салат показался ей таким вкусным, что на следующий день желание его отведать возросло вдвое. И она не находила себе покоя, пока муж не согласился залезть в сад еще раз. Он подождал, когда стемнело, и перелез через ограду. Но в саду его уже поджидала злая колдунья. «Как ты смеешь залезать ко мне в сад и воровать мой редис?» закричала в ярости колдунья. «Я залез в ваш сад не по своей воле, а решился на это, потому что моя жена тяжело заболела. Она увидала этот великолепный редис из окна и решила, что умрет, если не отведает его», ответил он. Тогда колдунья сказала ему, «Если это правда, я позволю тебе нарвать редис, сколько пожелаешь, но взамен ты отдашь мне ребенка, который родится у твоей жены. Я о нем позабочусь и буду ему матерью». Мужчина совсем окаменел от страха и согласился на все. А когда женщина родила ему прекрасную девочку, Колдунья пришла к ним в дом и забрала малютку. Она назвала ее Рапунцель. Девочка выросла очень красивой. Когда ей исполнилось 12 лет, колдунья заперла ее в башне среди густого леса. В башне не было ни дверей, ни лестниц, только единственное маленькое оконце на самом верху. И каждый раз, когда колдунья хотела подняться на башню, она кричала «Рапунцель! Рапунцель! Проснись! Опусти свои косы вниз!» У Рапунцель были прекрасные длинные волосы, блестящие как золото. Услышит она голос колдуни распустит свои волосы, закрепит их за крюк и опустит до самой земли. А колдунья заберется по ним, как по лестнице наверх. Однажды через этот лес проезжал принц и услышал дивное пение, которое доносилось из высокой башни. Это пела Рапунцель, чтобы скоротать в одиночестве время. Напрасно принц пытался найти дверь, ведущую в башню, но ему так понравился красивый голос, что каждый день он возвращался в этот лес, чтобы послушать чудное пение. Однажды он увидел, как к башне подошла колдунья. Он спрятался за дерево и услышал, как колдунья закричала. «Рапунцель! Рапунцель! Проснись! Опусти свои косы вниз!» Рапунцель опустила свои длинные волосы, и колдунья забрала ее наверх. «Если это лесенка, по которой взбираются наверх, я бы тоже хотел попытать счастья подумал принц. На следующий день на закате солнца Он подошел к башне и позвал «Рапунцель! Рапунцель! Проснись! Опусти свои косы вниз!» Волосы Рапунцеля упали на землю, и принц вскарабкался наверх. Сначала Рапунцель очень испугалась при виде незнакомого человека, но принц ее успокоил. Он сказал, что услышал ее пение, и оно затронуло его сердце. Рапунцель перестала бояться. И принц попросил ее руки. Она видела, что принц молод и красив, и подумала, «Он будет любить меня больше, чем старая ведьма», поэтому согласилась. Принц навещал девушку каждый вечер, а колдунья приходила только днем и ничего об этом не знала. Но однажды Рапунцель сказала колдуне, не подумав, «Скажи мне, почему ты такая тяжелая и неуклюжая?» И так сильно тянешь меня за волосы. А принц сбирается легко и быстро. Ты злая девчонка, закричала колдунья. Что я слышу? Значит, ты меня обманула? В гневе она схватила волосы Рапунцель, Намотала их себе на руку и чик-чик быстро их отрезала. И роскошные косы упали на пол. Потом она отвела Рапунцель в глухую чащу, И пришлось ей там жить в большой нищете и одиночестве. Вечером, когда сгустились сумерки, старуха спряталась в башне. Вскоре она услышала голос принца. «Рапунцель, Рапунцель, проснись, опусти свои косы вниз!» Тогда ведьма привязала один конец косы Рапунцель к конному крюку, а другой опустила на землю. Когда принц забрался наверх, то вместо своей милой Рапунцель он увидел ужасную старуху. Она взглянула на него своими злыми глазами и сказала, «Ты навсегда потерял Рапунцель. Ты никогда ее больше не увидишь». В отчаянии принц выпрыгнул из окна башни и упал прямо на кусты ежевики, которые росли вокруг. Он не разбился, но колючки выкололи ему глаза. Не представляя своей жизни без Рапунцель, он скитался слепой по лесу много лет, питаясь лесными коренями и ягодами, И, наконец, набрел на то место, где жила его несчастная невеста. Вдруг услышал он знакомый голос и пошел на звук пения. Рапунцель узнала его. Она была счастлива увидеть его снова, но горько заплакала, когда поняла, что он слепой. Две слезинки упали на глаза принца. И он снова прозрел и стал видеть, как прежде. Принц обрел свою любовь и отвез Рапунцель в свое королевство. Там они поженились и жили долго и счастливо.